Хана Сенеш. «Найти человека». Перевод Севрита. У военных костров, на горящем пути, В дни жестокой кровавой пурги Направляю я луч, мой фонарик свети, Человека найти помоги. Свет твой гаснет, в огне пропадает, дрожит, Дым глаза застелил пеленой. Как увижу, найду, как узнаю, скажи, Когда встанет он рядом со мной». Дай мне, Господи, знак. Помоги же ты мне. Пусть в кровавый и огненный век чистый свет заблестит, и найду я в огне, что искала тебя, человек. Югославия, 1944 год